Тогда, если других новостей нет, и если мистер Чесвик займет свое место, мне кажется, пора приступить к обсуждению. У нас осталось, она вынимает из корзины часы, 48 минут. Итак, о, подождите-ка, я вспомнил, есть еще одна новость. МакМёрфи поднял руку, пощелкивает пальцами. Она долго смотрит на руку, ничего не говоря. Да, мистер МакМёрфи? Не у меня, у доктора Спайви. Доктор, скажите им, что придумали про наших тугоухих ребят и радио?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 Он все еще стоит, как будто боится снова оказаться рядом с отопыренным пальцем Макмёрфи. «Правильно, доктор Спави, если не получится, ключ у нас есть. Комнату запереть всегда можно. Конечно!» Доктор оглядывает публику. Острые кивают, улыбаются и очень довольны. А он, решив, что они довольны им, и его планом краснеет, как билибибит.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 А потом вроде как будто не я, а вроде кто-то другой на меня похожий. Ну, вроде моего отца. Ну да, вот кто это был. Это был отец, потому что иногда я себя видел, то есть его видел с железным болтом в челюсти, как у него. У вашего отца железный болт в челюсти? Ну, сейчас уже нет, а одно время был, когда я был мальчишкой. Он месяцев десять ходил с таким здоровым железным болтом, вот отсюда пропущенным аж сюда. Ух, натуральный Франкенштейн. У него на лесопилке вышла ссора с одним там с запрудой, и ему заехали об по челюсти.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 Но ждать умею и буду терпеливой, спокойной, уверенной, потому что в проигрыше остаться не могу. Мне показалось на минуту, что ее победили. Может и не показалось, но сейчас я понимаю, что это не важно. Один за другим больные украдкой бросают на нее взгляды, как она отнесется к тому, что Макмерфи верховодит на собрании. Видит то же самое, что я. Такую большую не победишь. Заслоняет полкомнаты, как японская статуя. Ее не стронешь, а управа на нее нет. Маленький бой она сегодня проиграла, но это местный бой.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 А я рад, когда он становится таким густым, что ты исчезаешь в нем. Тут можно больше не сопротивляться, и опять тебе ничего не грозит.